Самый вид флик пробуждал красноречие. Она осветилась доверием. Точно так же он сказал бы старому другу, что рад его видеть. Никакого смущения, никаких заиканий, как под царственным взором Алисы Кокер. Ну что на него тогда нашло? Как мог он подумать, что влюблен в девушку, чей взгляд наводит на него робость? Самая суть любви, а Билл полагал себе специалистом в этом вопросе, что тебе легко и радостно, как будто любимая часть тебя. — Флик, — сказал он, — давай поженимся и побыстрее. Ее глаза улыбались, самые яркие, самые голубые глаза в мире. Казалось, вокзал Ватерлоу лучится нездешним светом. Эта улыбка пронизывала каждую клеточку его тела счастьем, о котором немыслимо и мечтать, словно перед путником на снежной равнине затеплилось светлое окошко. И вот, пользуясь тем, что на этот замечательном перроне все целовались, Бил нагнулся и без лишних слов поцеловал флик, как будто скрепил подписью «давным-давно согласованный договор», много раз обсужденный и устраивающий обе стороны. Очень просто и естественно. Как-то так вышло, что все сразу стало на удивление правильным и ясным. И впервые с их встречи в кипящем водовороте Билл сумел произнести связную человеческую фразу. «Как ты здесь очутилась?» – спросил он. «Я как раз собирался за тобой в Америку». «У меня кончились деньги. Пришлось телеграфировать домой, и мне ответили телеграммы, чтобы я шла к твоему дяде. Он меня и привез». «А разве Алиса о тебе не позаботилась, а я у нее не была?» «А почему?» «Ах, да, конечно! Только теперь до Билла дошло! Какой же я болван! Чем чаще я глядываюсь на себя, тем больше убеждаюсь, что я законченный кретин!» «Неправда! Правда! Столько времени не понимать, что люблю тебя! Ты меня на самом деле любишь, Флик?» «Конечно! И всегда любила!» «Не понимаю, за что!» — честно признался Бил, «Вижу, что любишь, чувствую, но за что?» «За то, что ты самый лучший!» «С ума сойти! Наверное, правда. Во всяком случае, когда ты на меня смотришь вот так, я в это верю!» Фалик ухватил его за руку. Бил милый, ну что же нам делать?» Бил удивился. «Пожениться, конечно, и чем скорее, тем лучше. К слову, мне придется искать работу. Не можем же мы жить без денег. Но это устроится. Я чувствую, дядя Кули поможет. Главное — начать. Это будет очень трудно!» — Ничуть, вот увидишь. — Я про себя. Все считают, раз я вернулась, значит, согласно выйти за Родрика. — Что? — честно изумился Бил. Ты хочешь сказать, эта глупость еще не забыта? В двадцатом веке кто-то еще верит, будто девушку можно выдать замуж насильно? — Если дядя Джордж и тетя Фрэнси что-то решили, то неважно, в каком веке это происходит. — Ну ты же не выйдешь? — тревожно спросил Бил. Конечно, не выйду. Твердо отвечала Флик. Только надо быстро что-нибудь придумать. Я точно знаю, что меня запрут. Я себя запятнала, я беглая. Мне лучше не рыпаться, пока ты все не устроишь. И как будет готово, сообщи мне. Я напишу: нет, они увидят твое письмо. И тогда все пропало. Она осеклась. Билл, не сводивший глаз с ее лица, увидел, что она вздрогнула. Что такое? спросил он. Бил, быстро зашептала Флик, не двигайся, Стой, где стоишь, и делай вид, что ты мне никто. Сюда идет тетя Фрэнси. Надо было догадаться, что она приедет встречать. Женщина, идущая по перрону, настолько отвечала представлением Билла о сестре сэра Джорджа, что ему на мгновение показалось, будто они знакомы. Тем не менее, он занервничал. Тетя Фрэнси с трудом огибала багажную тележку, и Флик воспользовался этой заминкой. «Не двигайся, она решит, что мы познакомились с дороги». «Как с тобой связаться?» – быстро сказал Билл. Враг уже обогнул чемоданы. «Придумал! Какую газету вы читаете по утрам?» «Ежедневный обзор дядя Джордж издает. Смотри в колонке крик души!» Флик кивнула и быстро обернулась к величественной тетке. «Тетя Фрэнси!» – вскричала она. С заметной холодностью миссис Синклер Хэммонд подставила беглянки щеку. Ее распирало от желания сказать нечто такое, что не принято говорить при чужих. Линнейшая нотация дожидалась лишь той минуты, когда Билл отойдет. Фил, Флик повернулась к Биллу. — До свидания, мистер Роулинсон, — весело сказала она, протягивая руку. — Спасибо, что помогли с вещами. И Билл понял намек. Он поклонился величественной тете Фрэнси и пошел прочь, чувствуя себя средневековым рыцарем который за более спешными делами оставил деву-дракону.